19 июля 2019 года на первой полосе The New York Times были опубликованы истории о Дональде Трампе и Сторми Дэниэлс, о пожаре с человеческими жертвами в Annie Mae Studios в Киото и о пуэрториканцах, с которых, согласно заголовку, было уже достаточно. Я ничего об этом не знал. В ближайшие 2 недели я ничего не узнаю ни о том, что наркобарон Эль Чапа Каратышка получил пожизненный срок плюс ещё 30 лет, ни о том, что какой-то 19-летний парень застрелил трёх человека, а потом себя на празднике чеснока в Гилроу, Калифорния, ни о том, что Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. Когда я очнулся от комы, я закричал. Рядом была моя мать. Я спросил её, что случилось. Она сказала, что у меня лопнула толстая кишка. Удивительно, что ты жив, сказала она. Твоя стойкость невероятна. В твоей жизни кое-что изменится, но ты будешь в порядке. Калоприёмник смогут удалить примерно через 9 месяцев. Тут я подумал: значит, у меня есть калоприёмник? Замечательно. Девушка-то определённо будет заводить. А ещё я сказал: "Большое спасибо", после чего перевернулся на другой бок и действительно не разговаривал и не двигался 2 недели. Из-за того, что я сделал, я оказался в нескольких гюимах от смерти. Я был подсоединён к пятидесяти аппаратам, и мне нужно было заново учиться ходить. Я возненавидел себя, и я чуть не убил себя. Стыд, одиночество, сожаление были слишком велики для того, чтобы с ними справляться. Я просто лежал, пытаясь разобраться со всем этим, но у меня ничего не получалось. Всё уже было сделано. Я боялся умереть, но мои мысли прямо противоречили моим действиям. Теперь всё было кончено. Шоу Мэттью Пейря окончательно отменили из-за пятов. Конечно, иногда я мог обращать внимание на то, что происходит в комнате, но не более того. И уж точно ни в чём происходящем я не участвовал. Ко мне приходили мои лучшие друзья, Крис и Брайан Мюррей. Недели через 3 ко мне приехала Мари, сестра по отцу. "Ты готов узнать, что случилось?" сказала она. Я кивнул, едва заметно. После того как у тебя лопнул толстый кишка, тебя подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тут тебя вырвало, все эти массы, все это дерьмо попало тебе в легкие. Тебя подключили к аппарату ЭКМО, и ты как-то выжил. Ты четырнадцать дней был в коме. Думаю, после этого разговора я молчал еще неделю, потому что понял, что сбылись мои самые большие страхи, а именно, что я это с собой сделал. Однако был в том деле и один плюс. Четырнадцатидневная кома это очень простой способ бросить курить. Я принимал опиаты, отказывался от опиатов и возвращался к разным опиатам так долго, что в результате пострадал от ситуации, в которой оказывается только очень маленькая часть населения. Опиаты вызывают запоры. Это даже как-то поэтично. Я оказался настолько переполнен дерьмом, что оно своим взрывом чуть меня не убило. И теперь у меня возникла сложная ситуация с кишечником. Когда я крутился на земле от боли, последние слова, которые я сказал Эрин перед тем, как потерять сознание и впасть в кому, были такими: "Не бросай меня". Наверное, я имел в виду не бросай меня здесь и сейчас, но она, как и все другие и члены семьи, восприняла эти слова буквально. Эрин 5 месяцев дежурила по ночам в этой больнице. Я часто вспоминаю то время и всякий раз благодарю Бога за то, что это случилось до эпидемии COVID. -19. Если бы это произошло позже, то я бы тогда провёл эти 5 месяцев в палате в полном одиночестве. Как бы то ни было, я ни разу не оставался в палате один. Это было свидетельством любви Божьей, воплотившейся в человеческой форме. К этому времени мы с мамой стали экспертами по кризисным ситуациям. Я всегда хотел ей рассказать о том, что это маленькое шоу под названием Друзья, как и все другие шоу и фильмы, я по сути делал ради неё. Вместе с тем, мама оставалась единственным человеком в мире, который не особо обращал внимание на её друзей. Конечно, при случае она иногда упоминала об этом в сериале, но никогда не кипела от гордости за то, чего добился её сын. Вместе с тем, я не думаю, что мне тогда сильно была нужна её гордость. И если вы собираетесь обвинять своих родителей в чём-то плохом, то тогда вы должны воздать им должное и за всё хорошее. Если бы моя мама не была моей мамой, я бы никогда не смог сыграть роль Чендлера. Если бы моя мама не была моей мамой, я бы никогда не заработал 80 миллионов долларов, потому что мой Чендлер просто прятал настоящую боль. Можно ли представить себе лучшего персонажа для ситкома? Человек, который шутил обо всём, чтобы не пришлось говорить о чём-то реальном, так начинал Чендлер. В первоначальном варианте шоу Чендлер вообще должен был наблюдать за жизнями других людей. Это должен был быть парень, который в конце сцены пошутит и прокомментирует то, что только что произошло. Шут в короле лири, говорящий правду там, где её не было. Но в конце концов Чендлер так всем понравился, что превратился в отдельного главного персонажа. Он заменил то, что я на самом деле должен был сделать в реальной жизни: жениться, завести детей. и в consequence совершать некоторые поступки, о которых я не могу здесь говорить в подробностях. Дело в том, что в свои 15 лет я бросил мать точно так же, как раньше её бросил мой отец. Да, со мной было нелегко ужиться, а она сама стала воспитывать ребёнком. И при этом она всегда старалась сделать всё возможное и после комы провела со мной 5 месяцев в больничной палате.